Делать нечего, поплыли мы домой. Том опять нос повесил. Ведь Джиму теперь придется ехать на юг с королем и герцогом. И немало хлебнет он горя пока мы устроим ему побег и отправимся в Англию. И вдруг Том как подпрыгнет от радости, да и говорит. Ну и дураки мы с тобой, Гек. Я и сам знаю, что дураки. А что? Нам с тобой здорово повезло, вот что. Ну давай выкладывай, я слушаю. Значит так. Тех двоих мы не нашли и никогда не найдем. И если Джим останется здесь, не миновать ему виселицы, понимаешь? Поэтому хорошо, что его продадут на юг, и здорово, что ты наткнулся на короля с герцогом. Лучше и быть не могло, потому что... Ерунда, отвечаю. Еще пару минут назад ты место себе не находил от того, что Джима продают на юг, а теперь говоришь, что нам повезло. С чего это вдруг? Потому что никто его на юг не продаст. Я от радости чуть не подпрыгнул, едва не отшиб себе пятки, но сдержался, чтобы потом не расстраиваться, и спрашиваю, «И как ты собрался этому помешать?» «Просто. Дураки мы что, раньше до этого не додумались?» «Мы спустимся вместе с ними по реке на том же пароходе, а когда доберемся до Каира, окажемся в свободном штате. И тут мы скажем, на юге вам за Джимы дадут самое большее тысячу долларов, а здесь...» «Вы можете получить эту тысячу прямо сейчас!» Тут я не удержался, подпрыгнул и отшиб себе пятки. И говорю, «Вот здорово, Том! С меня половина денег!» «Нет, с тебя нисколько!» «Нет, половина!» «Нет, нисколько!» «Если б не заговор, Джим не сидел бы в тюрьме, и ничто бы ему не угрожало! Все из-за меня, значит, мне и платить!» «Так нечестно», — отвечаю. «Как я, по-твоему, заполучил половину разбойничьих денег и сделался таким богачом?» Из-за того, что я такой умный? Нет, это все благодаря тебе. По-хорошему, все эти деньги твои, а ты их не стал брать. Я до тех пор к нему приставал, пока он не согласился.